Часть 5. Врата Тартара. Славному отдал приказ он Гефесту, как можно скорее землю с водою смешать, человеческий голос и силу внутри заложить и обличие прелестной девы прекрасной, схожей с вечной богиней, придать изваянию. Женщину эту глашатай бессмертных Пандорой назвал, ибо из вечных богов населяющих домы Олимпа Каждый свой дар приложил хлебоядным мужам на погибель. Гесиот. Труды и дни. 7 сотый год до нашей эры. Глава 31. 26 июня, 15 часов 33 минуты по западноевропейскому летнему времени. Марокко, горы Высокий Атлас. Затерянный город должен быть где-то здесь, думал Грей. Стоя в рубке и изучая на экране планшета результаты подземного сканирования со спутника, за последние 3 часа они останавливались 4 раза в тех местах, где георадар выявил аверны в горах. Однако каждая из этих полостей никуда не вела, и быстрый осмотр показывал, что это просто глубокие пещеры. Грэм начинали овладевать сомнения, но он боролся с ними, предпочитая доверять чутью. Притянив в глаза ладонью, он огляделся. Тарахтение мотора отражалось эхом от известняковых утёсов. Отсекающие долину скальные стены вздымались по обе стороны слоями белого и множества оттенков красного, нависая вверху как челюсти с обломанными зубами. Внизу, от берегов до самых скал, раскинулись густые заросли кедра и алжирского дуба. Чем дальше поток забирался в горы, тем более извилистым становилось русло и тем чаще попадались на пути водопады. Цвет из застойного зелёного становился лазурным, а значит эти воды подпитывались тающими снегами и родниками. Шарли опытной рукой вела катер по сужающемуся руслу, сосредоточенный до предела. То и дело раздавались обезьяньи вопли, кричали родичи макаки у них на борту. Эдди придал крохотными ушками, но с плеча Шарли не слезал, напротив, цеплялся крепче. С дробным стрикатанием, пробирающим до костей, пролетел на север вертолёт. Грей проводил его взглядом. Уже третий. Через несколько пиков дальше есть популярный курорт, Хмуресь пояснила Шарли. Райская долина. Там очень красиво было когда-то. Сейчас всё грязнее и грязней, как и всюду вокруг. Над мелкогодием вспархнул ибис и скрылся за верхушками деревьев. Шарли проводила его взглядом. «Раньше в горах жизни было больше», — грустно проговорила она. «Многие виды исчезли. Атласский медведь, североафриканский слон, тур и еще больше под угрозой вымирания». Она пальцем поскребла Эгги шерстку. «Вот получу степень и, надеюсь, предотвращу это бедствие. Однако дело не только в туризме. В горах открывается все больше шахт». «Что добывают?» — спросил Грейс, снова бросая взгляд на слоистые горы. Тут настоящая сокровищница: железо, свинец, медь, серебро. Глядя на горы, Грей задался вопросом: только ли металлы здесь спрятаны? Наконец, Сихан задала вопрос, совпавший с его мыслями. Как насчёт урана или других радиоактивных материалов? Вопрос заставил Шарли оторвать взгляд от реки, а она с подозрением прищурилась. Вы за этим сюда прибыли? Вы полевые исследователи, которых нанял горнодобывающий конгломерат, тот, что -то вы на прошлой стоянке счётчик Гейгера доставали. Её зоркий глаз и правда видел и подмечал всё. Готовясь к поездке, Грей попросил Пейнтера дать не только оружие и боеприпасы, поэтому, кроме стволов и патронов, им прислали компактный счётчик радиации. Грей вскинул руку, спеша успокоить Чарли. Нет, честное слово, Мы не работаем на горнодобывающей компании. Да с чего такая бурная реакция? Что ж, тогда простите, Шарлиз снова посмотрела на реку. Одна из основных статей экспорта Марокко это фосфариты. Интерес к их залежам в последние годы резко возрос. Почему? спросила Сейхан. Марокканский фосфарит содержит уран, концентрация очень большая. В этих горах залегает 3 четверти мировых запасов фосфаритов. «Говорят, урана у нас вдвое больше, чем во всем мире!» Си-хан, выгнув бровь, посмотрела на Грея. Монсеньор Ро высказывал догадку о топливе для механических конструкций на борту замерзшего Дау. Якобы это вещество, масло Мидей, как его называли Хунаин с братьями, более мощная версия греческого огня. Его рецепт был утерян еще в древности. Но большинство исследователей полагало, что это летучее сочетание сырой нефти, негашённой извести, смолы и серы. Однако ещё одним важным компонентом был фосфат кальция, главный элемент фосфорита. Грей задумался: "Что если некий древний алхимик, используя местный фосфорит, нечаянно усилил свойства древнего оружия?" Услышав громкий скрежет, Грей снова посмотрел на реку. Шарли выругалась и повела катер в обход подводного камня. "Становится слишком мелко", сказала она. "Больше я вас вести не смогу". Грейс верил свой с планшетом. "Мы бы проверили ещё одну точку, в четверти мили отсюда", он указал вперёд, за следующим поворотом. Шарли избавила ход. "Лодкой рисковать не стану. Мы покроем любой ущерб". Заверил её Грей, зная, что Пейнтер выполнит его обещание. Шарли долго и пристально смотрела на него, но в итоге всё же поддала газу. Последний заход, твёрдо сказала она. Катер продолжил идти вверх по течению на средней скорости. Шарли держалась глубины, старательно огибая порожистое мелководье. Чем дальше, тем мельче становилось, однако Шарли не стала больше сбавлять скорость, а напротив, погнала вперёд. Грей вопросительно взглянул на неё, не отрывая глаз от воды, Шарли пояснила: "Глиссирую. Чем больше скорость, тем выше эта старушка поднимается из воды и не задевает дно. Она боролась за каждый дюйм". Грей схватился за поручень с правой стороны рубки. Шарли наконец достигла изгиба и ловко повернула. Грей сверился с координатами на экране планшета и посмотрел вперёд. "Вон там". сказал он, указывая на темно-голубое озерцо справа, где в канал втекал еще один поток. «Поняла», — ответила Шарли. Она направила катер к берегу и, скрижетнув напоследок, днищем одно русло, вошла в затон. «Отлично», — похвалила Сейхан. Шарли выключила мотор, и катер, скользя по инерции, ткнулся носом в выл. Шарли обернулась к Грею. «Последний заход, туй». Oui. Грей посмотрел вверх по течению основного канала, в котором от берега к берегу билели пенные барашки порогов, затем обернулся к мелкому притоку, несущему прозрачные воды вдоль границы кедрового леса по обкатанным блестящим камням и песку. Дальше вверх по течению с утёса высотой с десятиэтажку срывался водопад. "Это то самое место?" спросила Сайхан. "Согласно данным с радара, впереди есть каверна." Но ведет ли она куда-то, сказать нельзя. Георадар сканирует только на 30 ярдов вглубь. Слой породы слишком мощный. «Так идем и глянем», — пожала плечами Сейхан. Грей кивнул. «Хватаем рюкзаки и вперед!» Оставив Шарлиз Эгги на катере, они пошли вверх по течению. Низкий рог от водопада становился все громче. В лесном воздухе висела легкая водяная дымка, и к тому времени, как группа достигла подножия утеса, Одежда и снаряжение блестели от мелких капелек. За песчаной полосой водопад, шириной в 12 футов, обрушивался в озеро кобальтового цвета, питая приток. Свет солнца преломлялся радугой над его поверхностью. Воздух здесь был свежее и чище. У берега росла пальмовая роща, тянувшая листья к источнику влаги. — Как красиво! — произнесла Мария, глядя на пороги. Ковальский согласно пропыхтел. Я бы искупался, надо смыть с себя пыль. Мы тут не за этим. Грей сверился с планшетом. Согласно сканам, полость где-то в этом утёсе, вот только я не вижу входа. Отец Бэйли подсказал: "Может, посмотреть за водопадом? Мне кажется, или позади и правда какая-то пещера". Грей тоже её заметил. Идём выясним. Группа обогнула озеро и осторожно вошла за гремящий водяной занавес. Грей моментально промок до нитки в ледяном потоке. Стараясь не поскользнуться на влажных камнях, он юркнул в пещеру. Ковальский у него за спиной встряхнулся по-собачьи. Бр. Вот тебе и холодный душ. Они собрались в пещере, подсвеченной сочившейся сквозь воду солнцем. Грей прошёл к дальней стене и огляделся. Маленькая, хотя и с высоким сводом. Снова тупик. Грей обернулся к маку. «Что у тебя?» Климатолог включил счетчик Гейгера и сердито вздохнул. «Фон не сильнее, чем в остальных пещерах». «В общем, ничего», — подвела итог Сейхан. Мария подошла ближе. «Может, посмотрим выше по течению реки? Пойдем пешком, раз уж на катере никак». Грей покачал головой. Мы искали вслепую. Дальше георадар не показывает ничего интересного, особенно на севере, где горы плотнее и круче. Отец Быльи раздражённо выдохнул. Тогда придётся вернуться и проверить притоки к востоку и к западу от этого. Вряд ли Рубин помещён на карте с достоверной точностью. Скорее всего, он обозначает примерное местоположение Врат. Ковальский пожал плечами. Зато реку назвали очень даже точно река скорби. Я вот весь ма скорблю. Грейни мог не согласиться. Он махнул рукой в сторону выхода. Идём назад. 16:04. Все отправились вниз по течению, и только Мак задержался у озера. Стоя на пятачке солнечного света, он грелся после холодного душа под водопадом. притянув глаза ладонью, посмотрел на утёс. Климатолог привык изучать пейзажи, камни и леса. Это помогало лучше понять, как изменения климата влияют на местность, какой след оно оставило на границе ледниковых периодов. Заметив, что он отстал, Мария вернулась. "В чём дело?" Мак указал на край утёса. "Видишь, как вода за сотни лет сточила камень? Устье, куда шире, чем мог бы промыть узкий поток, какой мы видим сейчас?" Совпадет с тем, что говорила Шарли. Сус была скорее гаванью, а вот её притоки могучими реками. Мак отошёл на несколько шагов в сторону, увлекая Марию за собой. Погляди вдоль края, указав на утёс, он повёл рукой в сторону севера. Что видишь? Привлечённые их голосами, вернулись и остальные. На что смотрите? спросил Грей. Мария наконец поняла, о чём говорит Мак. Там другие русла. Мак кивнул. Давным-давно тут было куда больше потоков. По моим подсчётам, целых 5. Просто они пересохли. Мак вообразил, как выглядело это место в прежние времена, когда с утёса нисвергалось пять могучих потоков, питающих полноводную реку, что впадала в широкую бухту. Тут, наверное, всё сияло от десятков радуг. На влажных зелёных склонах гнездились птицы, в высоких деревьях бродили слоны и львы. Его размышления прервал отец Бейли. «Пять рек», — пробормотал он. «И что?» — оглянулся маг. Бейли указал в сторону реки, где их ждали катер и капитан. Шарли назвала этот приток Ассиф-Асбар, река Скорби. Была еще река, носившая то же имя. Мне и прежде приходила в голову мысль о ней, но я не придавал значения. Списывал связь на поэтическую вольность местных. В конце концов, тут пропадают люди. Но раз прежде тут текло пять рек, возникает вопрос. Какой? — поторопил его Грей. Я вспомнил про мифический Ахерон, известный как река скорби, боли и горя. Священник обратился к остальным. Это одна из пяти рек, текших через Тартар к сердцу Аида. Они назывались Ахерон, Лето, Флегетон, Кацит и, наконец, Стикс. Грег глубоко вздохнул и задрав голову, посмотрел вверх. Может, вы и правы, а может, благодаря острому глазу Мака мы нашли ещё четыре места, которые надо осмотреть. Если этот уголок расселины когда-то и правда украшала пять водопадов, то я уже знаю, где поместил бы вход в подземный город. С этими словами он указал на высохшее русло в самом центре. Всей Хан встала рядом с мужем. Он самый широкий и самый глубокий. Маква образил огромный водопад, по обе стороны от которого располагалось ещё по два. Грей похлопал его по здоровому плечу. Вот туда нам и надо.